Глава 14. Опасный рисунок. «Ну и что это значит?» Обратилась я к магу, стоявшему слева от меня, повернувшись к нему лицом. «Что за чертовщину ваш мастер нарисовал мне на руке, что пугает всех окружающих? Я чувствую себя приспешником Волан-де-Морта». морта а кем вы себя чувствуете, простите?» смущенно переспросил Мартин. «Ай, неважно!» — отмахнулась я от вопроса, не желая расписывать сюжет всех семи книг. Рассказчик из меня ахвой, Да и за пересказом состариться можно. Это надо читать, ну или в крайнем случае смотреть. Я читала, смотрела и пересматривала множество раз, когда дети просят составить им компанию, сложно отказаться. Так чего они все испугались? Обвела я разрисованной рукой перепуганных детей, и те вновь шарахнулись в стороны. Вот видите? Вижу, но не понимаю реакции. — ответил мужчина и тут же обратился к детям. «Кто готов поделиться своими страхами с представителем теневой службы?» Лишь один единственный мальчик лет семи по земным меркам смело вытянул руку вверх, привлекая к себе внимание теневика. «Это Крис», — тут же прошептал Диего, так как ни я, ни Мак не знали ребенка. «Итак, Крис, расскажи нам, пожалуйста, почему вы так испугались рисунка на руке леди Риштар». «Рисунок опасный». «Почему?» Слов подобрать малыш не смог, но нашел другое решение. «Сейчас принесу». Он драпанул куда-то на второй этаж в сторону жилых комнат, при этом громко топая ногами. Оставаться в неведении долго не пришлось, и уже через минуту мы следили за резво прыгающим по ступеням Крисом. Одной рукой он хватался за обшарпанные перила, вызывая опасения, что вот прямо сейчас загонит под кожу здоровенную занозу а второй прижимал к груди мятый лист бумаги. Не скажу, что он прям совсем меня боялся, но все же предпочел обойти стороной. «Вот, глядите!» Вручив магу листок, ребенок тут же вернулся к остальным. В руках у мужчины оказалось что-то вроде ориентировки, только не с изображением опаснейшего мордоворота, а со схематично нарисованной рукой, на которой была татуировка. Орнамент отдаленно походил на мой. Вот только тут белые линии тянулись до самого плеча, в то время как моя татуировка находилась всего лишь до сгиба локтя, чего не было видно под собранным рукавом. Ну и сам рисунок заметно отличался. На мне красовалось несколько браслетов разной толщины, обвивающих руку и приплетающихся друг с другом витиеватыми узорами. А на бумаге были изображены многослойные геометрические фигуры с острыми углами, объединенные тонкой сеткой. А внизу его вовсе виднелся браслет в форме спирали из мелко написанных предложений на каком-то непонятном языке. «Дасти тебе в штаны!» Зло выругался стоящий рядом дедушка Ульх, разглядевший рисунок. «Вы чего это думали, Хорошего человека клеветать! Дети сжались от мужского гнева. «Да они нам сейчас столько кирпичей наложат, что можно будет каждому ребенку по дому организовать без особых затрат». «Детульх, не ругайся», — одернул разошедшегося мужчину Мартин. «Ты разве не понимаешь?» Кажется, старший мужчина в доме завелся с полоборота. Он даже начал стучать по половицам непонятно откуда взявшейся тростью, выражая свое возмущение инцидентом. «Понимаю». С прохладцей в голосе отозвался Мак. «Но «Ну, хоть кто-то в этом доме что-то понимает, в отличие от меня». «Но и вы должны осознавать, что реакция детей нормальная, я бы даже сказал, отличная». Стоит поблагодарить того, кто доходчиво предупредил об опасности людей с такими узорами. Но ведь рисунки совершенно разные. Влез в диалог третий мужчина, Диего. Это можно разглядеть только на небольшом расстоянии. Припечатал Мак. Вон даже ваша воспитательница напугана. А ведь она просто увидела издалека что-то похожее. Мы все перевели взгляд на Алиену, стоявшую в другом конце комнаты и прячущую за своей спиной нескольких ребятишек, че любопытные мордашки выглядывали по бокам. Лучше убежать от потенциальной опасности и остаться в живых, чем идти прямо в лапы к маньяку, желая рассмотреть метку с близкого расстояния. Как по мне, весьма логично. Полагаю, это вам нужно выразить благодарность за информирование детей об опасности. Леяна тут же смутилась от похвалы мага, отчего ее щеки слегка порозовели. Больше никто оспаривать неправильную детскую реакцию не стал. Зато мне пришлось выдержать получасовую лекцию «Мага» для обитателей дома с наглядной демонстрацией, которая должна убедить всех, что моя татуировка выглядит совершенно иначе и не имеет ничего общего с рисунком на ориентировке. Не знаю, как бы я справилась с этим, не окажись с нами представители органов правопорядка. А дальше началось тисканье бедной 36-летней женщины, что тихо млело от удовольствия. Благодаря огромным усилиям и хорошей выдержке Я пережила наплыв детского интереса к рисунку на моей руке. Честно думала, что от интенсивного трения и не рисунок будет размазан к чертям собачьим. Никто не заподозрил, что я с удовольствием бы сама заласкала и затискала всю эту детвору. Останавливала мысль о том, что время для телячьих нежностей еще не пришло. Да и в любом случае мне придется соблюдать с этими детьми дистанцию. В общем, страхи остались где-то позади. Зато всем домочадцам было интересно, что же все-таки значит моя татуировка. Такие рисунки наносят детям с проснувшимся магическим даром, чтобы предупредить окружающих о возможной опасности. Тут же нашелся с ответом Мартин. «Но она же взрослая!» Попытались оспорить дети версию мага. Если сначала я решила, что тот лукавит, не желая распространять информацию о моем появлении в этом мире, то дальнейшие объяснения развеяли все сомнения и, более того, заставили задуматься о том, что же тут действительно правда, а что ложь. У леди Рештар после сильного потрясения проснулся дар стихий. «Но так как ваша управляющая уже взрослая женщина, а не ребенок, к тому же действующий маг, было решено изменить краску под цвет стихии. Так что если вы не хотите испытать на себе силу гнева мага воздуха...» В этот момент стул, сидя на котором я проводила собрание еще вчера, взлетел и завис в воздухе, после чего ударился о стену и осыпался мелкими щепками на пол. Кажется, каждый вздрогнул от неожиданности и испуга, даже я, но, если честно, меня больше возмутила порча казенной мебели. Не стоит повторять сегодняшних ошибок. Как по команде, все дети перевели взгляды с мага на основных виновников, подравшихся мальчишек. В результате к магу прислушались не только дети, но и взрослые. И смотрели они в мою сторону теперь со здравым опасением. «Надеюсь, период затишья продлится достаточно долго, чтобы я могла навязать свои порядки и новые правила поведения». Отправив Гэри и его команду в лес по ягоды, я начала раздавать указания по уборке. После такого жирного намека от мага, несогласных с моим предложением, не было. Не желаете к нам присоединиться? Все же задала вопрос Мартина. Нет, я даже и не думала, что этот мужчина сейчас подогнет рукава и возьмется за тряпку, еще чего. Просто хотела донести до него простую мысль: или помогай, или не мешай. Думаю, у вас и так помощников достаточно. Но я все же последую вашему примеру и займусь своим жилищем. А то я как-то давненько там пыль не протирал». С ухмылкой и смешинками в глазах увернулся Мак от общей трудовой деятельности. Вот я даже не сомневалась. Он покинул нашу обитель, пообещав заглянуть на следующий день для разговора. Но я решила начать уборку с детских личных комнат, которые занимали весь второй этаж. Ребят было много, так что, думаю, сегодня с этим заданием мы управимся переодевшись в один из самых простых, на мой взгляд, нарядов, платье из ткани темного, почти черного цвета, заплетя волосы в корзинку на голове, чтобы они мешались во время генеральной уборки, я присоединилась к ребятам, уже приступившим к отиранию грязи под присмотром Лиены. После предварительного осмотра стало ясно, что жили дети по четыре человека в комнате, девочки отдельно от мальчиков. Как я и думала, с теми покоями, которые сейчас после побега бывшей управляющей занимала я, Детские комнаты не имели ничего общего, даже отдаленно, что удручало. Перспектива расходов вырисовывались нерадужная. Первое, что бросалось в глаза, это их площадь. Комнаты были крохотными. Из-за того, что деревянные, грубо сколоченные кровати съедали огромную часть пространства, в комнатах было, можно говоря, не развернуться. Какие-то тумбочки, металлические крючки под одежду вместо нормальных шкафов или вешалок. В каждом помещении было что-то вроде деревянной парты и пары стульев, И далеко не везде они оказались целыми. Матрасы одно название, подушки прохудившиеся, а одеяла и вовсе были похожи на тонюсенькие покрывала. Ладно, летом спать по таким еще возможно. А как зимой? По лицам детей было не сказать, что их что-то не устраивает. Не видели ничего лучше, или считали, что ничего другого не заслужили. И та и другая мысль были мне отвратительны. У девочек постельное белье и занавески, если, они, конечно, вообще имелись в комнате были более или менее чистые, а вот текстиль мальчишских спальнях находился просто в ужасном состоянии. Все же девочки в этом плане были более аккуратными. В общем, я смотрела на все это и осознавала, что попала в мир Маугли, которые живут подобно животным. Разозлившись, не стала ждать завтрашней встречи с магом, а в очередной раз бежала с уборки, поручив детям навести чистоту не только в спальнях, но и в общем коридоре».